Глава седьмая. Богу-богово. Вот, значит, как все должно закончиться. Вздохнув, я с угрюмой решительностью взялся за эфес шпаги, прекрасно отдавая себе отчет том, насколько это бессмысленный жест. Даже если удастся исхитриться и пару раз ткнуть до ума, что само по себе дело почти бесполезное, его плоть пропустит разящий клинок и сомкнется вновь, как вода. Едва ли в этом плане он будет отличаться от других оболочек. Но что еще оставалось? Не вставать же на колени в ожидании неизбежного. Так сразу и в бой не унимался демон, жадно выжимающий сложившейся ситуации все соки. Ну раз в жизни, Сет, побудь человеком. Ты не представляешь, сколько сил я вложил в постановку этого представления. Не смей красть у меня удовольствие. Все не может закончиться так быстро. Я никогда не был человеком. Я выродок, напомнил я. Пора заканчивать с этой его драматургией. Выхода на бис ни у одного из нас не будет. «Ты дурак!» — голос пепельного жреца стал неожиданно спокойным и холодным. «Ты сам сунул голову в пасть тигру. Мне осталось только сжать челюсти. Именно так я и ловлю тигров. А хочешь, скажу, кто в тебя стрелял? Это был один из близнецов». «Я и без тебя знаю», — дырок сукин сын Слотер. Мое молчание слегка разозлило чудовищного толстяка. «Ты всерьез считаешь, что сможешь одолеть дома? топнув жирной ногой, взвернул он одолеть его все равно что одолеть меня ибо я это он дакдамар склонил мерзкую голую голову глядя на меня маленькими красными от крови глазками подозреваю последний он сделал с собой исключительно ради пущего эффекта обладая абсолютной властью над телом заживить несколько лопнувших сосудов было делом полсекунды. когда я закончу с ним возьму из-за тебя карауля малейшее движение до уголового монстра предупредил я Обещаю, это будет драматично. Ты так самоуверен, ублюдок. Демон впервые назвал меня семейным прозвищем. Мне это даже отчасти нравится. Знаешь, надо дать должное. Охотиться с тобой иногда казалось мне занимательным. Столько жутких тварей, способных напугать иного демона. Столько порченных грязных душ. Ты умел порезвиться. Он даже сплеснул маленькими жирными ручками, сделанным восхищением. Но, сидя в этом чертовом кинжале, Я не мог наблюдать тебя в деле со стороны. К тому же ты всегда вынимал меня лишь перед финальным ударом. во дворе мы неплохо порезвились. Однако сейчас я жажду увидеть настоящую битву. Не разочаруй меня. — Ага, — буркнул я, изображая зловещее веселье, которого на самом деле не испытывал. Будешь вспоминать его, когда вернешься в свое серебряное узилище. Дагдамар выснул изо рта длинный омерзительно-розовый язык и тщательно облизал губы. Затем скорчил насмешливую физиономию и погрозил пальцем «Ай-ай, я не думаю». Ему пришлось оставить свое мнение при себе. Едва самопровозглашенный бог начал очередную тираду, я сделал шаг назад, схватил загодя примеченный бронзовый канделябр, стоявший в углу, и мимоходом взвесив его в руке, швырнул словно копье. Ботливый демон вскрикнул, скорее от ярости, чем от неожиданности, и отшатнулся к стене, едва не сбитый с ног. Всей немалой массы Дагдамара не достало, чтобы устоять против удара тяжелого и тупого снаряда. Громко хрустнули кости, и у жирного отроди вдруг образовался горб. Это округлое бронзовое навершие пробило грудину и раздробило несколько позвонков. Чудовищный толстяк словно бы скомкался, неуклюже попятился, запнулся о складку ковра и тяжело плюхнулся на безразмерную задницу. Удар, конечно, не мог убить демона, не мог даже навредить ему по-настоящему, но он ошеломил. Я снова выиграл несколько секунд времени, отмеренных талантом, как щедро, целых несколько мгновений, чтобы сначала одолеть непобедимое в принципе существо, а затем повернуться к разъяренному демону и покончить с ним прежде, чем прочий рой вынесет дверь и ворвется внутрь, чтобы покончить со мной. Всего-то делов. Дуум взвыл двумя глотками, но одним голосом, испугающей резвостью, скакнул вперед на своих трех ногах. Огненный хлыст рассек воздуха и опустился, выбив с ноб искр там, где миг назад стоял я. Поверьте, я видел, на что способны чары Дерека Первого. Он мог одним махом развалить на быка, и из обеих половинок не вытекло бы ни капли крови. Раны от огненного хлыста запекались прежде, чем останки несчастного животного успевали разъединиться. Потому-то я и сиганул с места едва не прежде, чем дум успел замахнуться. Бросок в сторону встретил препятствие в виде круглого стола, из изморенного дуба на массивной резной ножке. Перемахнув, перекатившись через него, я уцепился кончиками пальцев за край столешницы, потянул и, валясь на пол, опрокинул мебель следом за собой. С глухим треском клинок Стайла пробил толстые в два пальца доски столешницы и выскочил над моим плечом, слегка зацепив шею. Отточенная сталь расстекла кожу, как тончайшую бумагу, Кровь тут же потекла, причем весьма обильно. Еще немного, и задел бы сонную артерию. Прежде чем Дум успел высвободить шпагу, за этим бы у него дело не стало, Сили еще соединившиеся близнецы приобретали нешуточную, я, что было силы, саданул сбоку по торчащему из дерева клинку кулаком, наровя сломать. Сталь спружинила и выдержала. Черт! Провалитесь вы в пекло. С этим оглушительным ревом я вскочил на ноги, разворачиваясь лицом к Дагдамару думу стиснув в руках ножку стола. Круглая столешница поднялась и прикрыла меня, словно большой щит повеза. Этим импровизированным щитом я со всего маху ударил Дуума, заставив пошатнуться и отступить. Пока двуголовый убийца соображал, чем ответить на подобный удар, я перехватил ножку поудобнее, пригнулся и понесся на него, подобно древнему воину-берсерку, вознамерившемуся, проломить вражескую стену щитов. Какую-то долю мгновения я мучительно гадал. Успею или же огненный хлыст растечет стол надвое, как того быка, а за ним и меня самого. Успел. Всегда успеваю в последний момент. Все знают, что нельзя перефехтовать стайла и переколдовать Дерека, когда они сливают в единое целое свои таланты и души. Но это никогда не был по-настоящему усилен в лжбе и не претендовал на звание первой шпаги Ура. Зато я, как никто, умею подло подбить противнику колено, а когда он начнет падать, добавить локтем по открывшемуся затылку. На улицах блистательного и проклятого лучше всех чувствовали себя неумелые вояки, а пораженные подлецы, у которых на любую грязную драку десяток еще более грязных приемов. Всегда следует искать варианты. Против хорошего фехтовальщика можно выйти с оглоблей в пару саженей длиной, не позволяющей приблизиться на расстояние выпада, а умелого магу выбить все заклинания из башки, умело запустив в нее булыжником. Кто бы мог подумать, что против Дума можно выйти со столом на перевес? Столешница врезалась в существо, некогда бывшее близнецами, как таран, высаживающий ворота осажденного города. Пытаясь удержаться на ногах, Дум хрюкнул, вцепился руками в края щита и повис на нем, и без того тяжелым, всей массой своих объединенных тел. Мышцы заныли от напряжения, хребет затрещал, на лбу вздулись вены, но я не позволил себе остановиться. Проволок всю эту тяжесть через комнату и с грохотом припечатал Дуума к стене. Притиснутое чудище озадаченно выдохнуло. Упершись коленом в широкое основание ножки, чтобы Дуум не оттолкнул стол щит, я вытянул из ножен шпагу и, что было сил, вонзил в столешницу наискось, пробив дерево и пришпилив и демона, и щит к стене. Добрая сталь пружинисто завибрировала, угрожая лопнуть, но все же выдержала. Не шибко надежно, но каждая секунда, которую я отыгрывал у Дагдамара и его приснах, сейчас не имела цены. Пару этих, например, я потратил на то, чтобы схватить тяжеленный секретер, громоздившийся в углу и подпереть им стол. Дум ревел и ворочался, прижатый к стене, но освободиться не мог. Будь у него чуть больше места для магических пассов или для того, чтобы просто как следует упереться в столешницу, Руками и ногами жалкая преграда уже вылетела бы в окно. А так, так у меня все еще оставался шанс прихлопнуть демона-толстяка, запертого в неубиваемой человеческой оболочке. Теоретически. Я обернулся к Дагдамару и одновременно присел, уворачиваясь от того самого канделябра, которым сбил его с ног. Массивный кусок бронзы, перепачканный слизью, просвистел над головой, колыхнув волосы и врезался в стену, сбив с нее солидный кусок штукатурки, после чего с глухим звоном упал на пол. Для маленьких жирных ручек – отличный бросок. Ты сдохнешь, ублюдок! Показные благодушие насмешливое превосходство, источаемые демоном с момента нашей встречи, исчезли, уступив место ярости. А может и страху судить сложно. Обуреваемый эмоциями Дагдамар окончательно перестал контролировать захваченное тело, И плоть просто стекла с головы, обнажив кости черепа. Покрасневшие от крови шарики глаз яростно ворочились в оголившихся глазницах. Ар, заревел демон, но язык, видать, тоже расплавился, и рев сорвался в невнятное шипение. Тварь понеслась ко мне, выставив крохотные ручки и колыхая изобильными телесами, но я сноровисто уклонился. И если эта чертова сухопутная медуза вцепится в меня, стряхнуть ее будет невозможно. Слишком велика масса. В то же время Дагдамару достаточно одного единственного касания, чтобы собственная плоть восстала против меня. У демона имелись все шансы закончить встречу со мной в свою пользу, но он ухитрился пренебречьями. Начни, пепельный жрец, просто гонять меня по кабинету фон Туска, и либо дум вырвался бы на свободу, либо Рой вынес дверь и ввалился внутрь. А собрав всего себя в одной комнате, демон просто задавил бы меня массой, И разнял по кусочкам. Но страха в новом божестве оказалось все-таки больше, чем ярости. Кто-кто, а Дагдамар знал меня слишком близко. Он просто перетрусил. Лишившись на время той части себя, что благодаря украденным талантам стала безупречной машиной убийства, демон запаниковал. Поэтому, когда я отскочил в сторону, уворачиваясь от его ручонок, исполинский толстяк не попытался повернуться и атаковать. Вместо этого он бросился к Дууму, торопясь освободить оболочки близнецов. Он уже схватился и был за секретер, когда подхваченный мной бронзовый канделябр в третий раз за последнюю минуту взмыл в воздух. Прочертив длинную дугу, импровизированная дубина с хрустом ударила демона в бок, ломая ребра и сминая легкие. Хороший удар, мягкая бронза даже погнулась. Отброшенный его силой Дагдамар мелко засеменил в сторону. Сились удержать равновесие, но не вышло, потому что я тут же ударил еще раз, сбив с ног. Демонический толстяк кубарем покатился по полу, сшибая резные стулья. Канделябр еще пару раз догнал его, круша кости и внутренности, которые, впрочем, тут же сращивались и исцелялись. Пытаясь подняться, демон встал на колени, борясь с избытком собственной плоти, но я как следует размахнулся и силой ткнул пепельного жреца в плечо, опрокидывая на спину. Падая, чудище крепко приложилось затылком оздоровенный здоровенный до потолка шкаф. Другой бы сломал шею, а ему хоть бы хны. Новый удар увесистой бронзовой дубины обрушился на Дагдамара, раздробив ему бедро. Демон едва ли почувствовал боль, но, торопясь подняться, срастил сломанную кость слишком быстро и под неверным углом, из-за чего, едва попытавшись подняться, снова рухнул, уже сам, без моей помощи. Запаниковавший Рой ревел и ломился в двери. Петли с хрустом выламывались из косяка. Дум выл и зубами, сражаясь со столом. «О небеса! Возблагодарите фон Туска за его помпезность, дурновкусие и тягу к добротной массивной мебели!» Пока поверженный бог плоти ползал в пыли, силясь исправить сам себя, я обошел его со стороны, распахнул дверцы шкафа и, взявшись за заднюю стенку, потянул на себя, с мясом выдирая из стены толстые болты, которые крепили его дополнительно. Медленно и величественно, подобно горному обвалу, шкаф сдвинулся с места на долгое, нестерпимо долгое мгновение, завис над головой Дагдомара, теряя выскальзывающий из пазов полки, а затем рухнул, погребая демона под собой. Сотня с лишним фунтов доброго красного дерева. Дагдамар наверняка кричал — но лишенное плоти горла не могло издавать звуки. Он заворочался под стеллажом, встал на четвереньки и пополз, волоча громадный ящик, словно рак отшельник раковина, выбранную не по размеру. Я замахнулся канделябром, только бить пока было некуда. Кровь и пепел. Чудовище наконец выпрямилось, сбросив с себя тяжеленную деревянную коробку. Подвиг непосильный для другого толстяка подобных габаритов. Оскаленный череп обернулся в мою сторону, И на него тут же обрушилась бронзовая колотушка. Скинутая рука не смогла защитить демона. Кракнув, она сломалась сразу в нескольких местах. Дагдамар покачнулся, и я изо всех сил пнул его в брюхо, ужасаясь тому, что делаю. Нога утонула в мягких тканях чуть не до середины икры. Если штанина задралась, то... повезло. А вот демона нет и неправильно сросшаяся нога снова подвела его зацепившись ею за распахнутую дверцу дакдамар не устоял и вновь рухнул на этот раз угодив прямиком в шкаф здоровенный деревянный ящик оказался по размеру прямо как домовина пепельный жрец попытался восстать из него подобно вампиру из гроба но канделябр со свистом описал в воздухе дугу и вогнал это скопище жирной плоти обратно а затем еще раз И еще. Дагдамар упорно пытался встать, и я также упорно повергал его обратно, снова и снова нанося удары канделябрам, каждый из которых мог бы выбить дух из любого смертного или даже выродка. Несмотря на видимость моего превосходства, заведомо проигрышная ситуация. Я мог молотить его подобным образом весь день, но все без толку. Меж тем каждая лишняя секунда приближала освобождение Дума либо вторжение Роя. Окажись на месте туповатого демона смышленой мастер-плоти, мне пришлось бы туго. Ему достаточно было сменить форму и перевести свое тело в студенистое состояние, уподобившись исполинскому слизню, чтобы любая дубинка оказалась абсолютно бесполезной, а там или иные оболочки подоспеют или удастся зацепить неприятеля щупальцем. Но демон так поступить не догадался. А может, просто побоялся, что не сумеет восстановить человекообразную форму. Он-то, в конце концов, мастером не был. Поэтому Дагдамар просто барахтался в шкафу, размахивая изуродованными руками и ногами. Так и вышло, что я снова разыграл тот единственный шанс, который предложила судьба. Опрокинув демона в очередной раз, я изловчился и ногой захлопнул одну дверцу шкафа, а за ней другую, заперев толстяка внутри. Прежде чем пепельный жрец успел распахнуть их своими жирными ручками, я сунул между ручками шкафа кусок бронзы, в котором уже не узнавался канделябр, и запрыгнул сверху. Чудовище тяжело ворочалось внутри, подобно анчинской мумии, ожившей в своем саркофаге. Неплохо, но в таком ящике его нельзя удержать надолго. Или можно? Я быстро приложил пальцы к порезу на шее, смачивая в дымящейся крови. Темная проклятая наследием лилит влага жирно заблестела на коже. Мало. Вытянув Дагу из ножен, я зажал ее в кулаке правой руки и силой потянул на себя. Боли почти не почувствовал, но кровь потекла обильно. Под версом забарабанили соленые пахнущие серые капли. Дагдамар притих, пытаясь сообразить, что я делаю. А когда до него дошло, засипел, забился в своем гробу. Сохранив у него язык и горло, демон орал бы благим матом, впрочем, крика и так было предостаточно. Истошно орали, избывая страх, прочей части легиона, размещенные в двух десятках других тел, оглушительно ревел Дуум, обезумевший о собственной беспомощности. Все дальнейшее слилось уместилось воедино, в одно слитное и неимоверно растянувшееся во времени мгновения. Вот непобедимый Дум наконец исхитрился упереться ладонями в столешницу и начал отжимать приплюснувший его стол, освобождаясь. Секретарь со скрежетом полз по полу, уступая вершок за вершком. Вот одна из створок дверей кабинета Фонтуска, не выдержав натиска молотящих по ней кулаков, ног и плеч дрогнула, повисла на одной петле, грозя рухнуть, пропуская внутрь беснующуюся орду. Вот Дагдамар страшным ударом слоновой ноги почти вышибает боковину гроба. И вот я со всего маху припечатываю окровавленную ладонь к дверцам шкафа. кха -я арас Я-кха-арас! арас В три взмаха и в три крика я вычертил на полированном дереве неровный треугольник, внутри которого остался окровавленный отпечаток ладони. Это называется «малая соломониевая печать». Знак, придуманный и наделенный силой одним из великих правителей древности, чтобы запирать обредших материальное воплощение демонов, которых уже не сдерживает обычная пентаграмма. Обычно, чтобы наложить такую печать, требуется специальный ритуал и особые ингредиенты, вроде расплавленного серебра и девственной крови, но в том, чтобы быть выродком, есть неоспоримое преимущество. Пусть никому не по силам припомнить времена, Когда наша праматерь Лилит хранила свою девственность, ее кровь для любого ритуала подойдет еще лучше. Объяснять никому ничего не надо. Древняя кровь, адом зачатая и в аду рожденная. Спасибо за твое проклятое наследие, вечно спящая матушка. Печать с шипением въелась в дерево точно кислота, как вооружейники травят клейма на своих клинках. Дагдамар продолжал отчаянно биться внутри шкафа, который теперь даже не вздрагивал от его ударов. На 6 часов, шесть минут и шесть секунд превратившись в саркофаг, непроницаемый для любой адской сущности. Дум опустил руки и замер у стены, хотя стол больше не удерживал его на месте. Сорванная с петель дверца с громким хлопком упала на пол, однако Рой остался снаружи, безвольно замерев подобный скопищу восковых фигур. Малая соломониевая печать высосала из демона силы, а стенки дверцы шкафа превратила в несокрушимую преграду для любого существа, порожденного преисподней. По всем правилам требовалось залить все щели и отверстия расплавленным серебром, а печать скрепить жертвоприношением, желательно человеческим, иначе демоническое отродье неизбежно выберется наружу. Да и после этого не будет никаких гарантий, ибо не бывает тюрем, из которых невозможно совершить побег. Но я ведь не собирался хранить Дагдамара вечно. Хватит и упомянутых шести часов, шести минут и шести секунд. Устало вздохнув, я слез со шкафа и провел рукой по лбу, стирая пот и пачкаясь кровью. Ловушка пепельного жреца захлопнулась, да только попался в нее сам беглый демон. Так бывает, когда ставишь капкан на зверя, который тебе не по зубам. Мой трюк словлей тигров опять сработал. Я ведь говорил тебе, Дагдамар, что следовало бежать в пекло пока была такая возможность. Теперь уже поздно. Хотел стать богом? Что ж, богу богова